Я не стал закрывать смотровой люк, и встречный ветер зоны хлестал меня по глазам. Ничего страшного. После всего увиденного это полезно. Отрезвляет и возвращает в реальность, где люди говорят на обычном языке, и хотя бы не так жестоко убивают друг друга. иису 152 не назовешь скоростной машиной. На максимуме по шоссе она выдавала километров 40 в час от силы. Но зато мощь чувствовалась. Под гусеницами хлопнула сработав какая-то аномалия, вылезшая на дорогу поохотиться, но самоходку даже не тряхнуло. Реально бронированный таранды и только. Ветер с легким свистом, врывающийся в смотровое окно, принес запах гнили и болота. А это значило, что я приближался к кордону. И правда, через несколько секунд я увидел остроконечные верхушки пулеметных вышек. Военные уже почти завершили модернизацию заграждения вокруг зоны помимо вышек, натыканных довольно часто. Присутствовал забор из колючки в два ряда, перед которым угрожающе торчали таблички, с выведенным на них красной краской единственным словом — мины. Как только я все это увидел, то немедленно поднял бронированный триплекс с защитным стеклом. Обзор практически тот же, что и при открытом смотровом люке, но вероятность получить пулю в глаз намного ниже. И не зря. На вышках меня заметили, и, наверное, с перепугу принялись молотить по самоходке из пулеметов. Охрана кордона готовилась отстреливать одиноких сталкеров, пытающихся выйти из зоны. А вылезла оттуда вон чего. У пулеметчиков рефлекс сработал. Правда, ненадолго. Когда они осознали, что ревущая двигателем ИСУ-152 летит прямо на заграждение, то стрелять резко прекратили и посыпались свыше, как перезрелые яблоки от хорошего пинка по древесному стволу. Это правильно. Потому что не прошло и минуты, как самоходка, разорвав колючую проволоку, словно тонкую паутину, снесла одну из вышек. Под гусеницами снова хлопнула пару раз. На что для этого бронированного монстра противопехотные мины? В общем, через кордон я проехал как сквозь мираж, будто его и не было вовсе. После чего направил ИСУ-152 к цели своего прорыва — украинскому филиалу Института аномальных зон. Когда я в научном комплексе Захарова увидел гору мертвых тел, включая труп Андрея Краева по прозвищу «Охотник» и академика Захарова, хозяина научного комплекса, то мне сразу пришла в голову мысль о том, что есть в зоне один единственный человек, способный не только все исправить, но и оживить тех, кто лежал в стеклянных гробах. И сейчас я ехал к этому человеку, которого ранее не раз пытался убить, и даже порой не безуспешно. Правда, потом оказывалось, что убил я не его, а лишь биологическую копию гениального ученого. А может, и его, кстати. Просто те копии были слишком уж совершенны и с успехом дублировали своего создателя на сто Путь оказался недолгим. Я так и рассчитал, чтобы вырваться из зоны максимально близко к институту. Поэтому минут через 10 я увидел через смотровой люк серое, унылое, огромное здание, специально построенное для того, чтобы изучать зону. Правда, в последнее время наука мало кого интересовала, в отличие от артефактов стоящих баснословных денег. Поэтому на обновление кордона деньги нашлись. А институт, давно требовавший ремонта, уже напоминал облезлое здание Припяти, многие из которых готовы были вот-вот развалиться. Однако я помнил, что охранным комплексом института управляет искусственный интеллект, не менее мощный, чем был у Захарова. И фиг его знает, что у него на уме. Времени разбираться с ним у меня не было. Того и глядя охрана кордона очухается, вооружится РПГ-7 и примчится по мою душу поэтому я не стал останавливаться перед воротами, а просто снес их на полном ходу. После чего проехался по двору. Судя по хрусту под днищем, раздавил гусеницами крыльцо и, выбив парадную дверь, въехал на самоходке прямо в здание. Коридоры института, созданного еще во времена СССР, были широченными. Тогда строились с размахом. Поэтому я, недолго думая, свернул в нужный и поехал, порой цепляя стены краями гусениц. Я ожидал, что охранная система института отреагирует немедленно, и пулеметы начнут поливать самоходку. Либо еще что-то более серьезное сработает, припасённое именно для таких случаев. Но в институте было тихо. Здание словно опустело. И перегораживающая коридор мощная стальная дверь в бункер Кречетова оказалась распахнутой настежь Странно. Очень странно. Неужели и хозяина дома нету? Тогда все, что я задумал, коту под хвост. Но не в моих правилах бросать дело на полпути. Поэтому я заглушил двигатель самоходки, вылез наружу и, держа на изготовку автомат, пошел туда, где был совсем недавно. На этот раз даже стальная решетка, ранее перегораживающая коридор, была поднята. Поэтому я беспрепятственно вошел в роскошную гостиную, где все было по-прежнему. Высокие потолки, зеркальные полы, большие экраны телевизоров, вделанные в стены, мягкие диваны. Кофейные столики возле них. И один большой столб посредине, за которым в мягком кресле сидел Кречетов. На нем был знакомый халат, расшитый драконами. Рассеянным и слегка мутным взглядом профессор смотрел перед собой, но вряд ли что-то видел. В левой руке Кречетова находился наполовину пустой бокал, а в правой он держал пистолет, который не подумал направить в мою сторону. Он даже не посмотрел на меня. Лишь произнёс слегка развязанным голосом. «Ну что, пришли, суки?» «Хрен вам по всему рылу, а не Кречетов вместе с его институтом!» И довольно шустро для пьяного поднес пистолет к виску. Но я выстрелил раньше. Автоматная пуля, ударив по стволу пистолета, выбила его из руки, причем сделал это очень бесцеремонно. Кречетов открыл рот и удивленно уставился на свой указательный палец, вывернутый под неестественным углом. Я забросил автомат за спину, подошел, взялся за этот палец покрепче и сильно дернул. Послышался хруст. Кречетова аж приподняла в кресле от боли, и он, мгновенно протрезвев, заорал непечатным матом. Я же, отпустив палец, взял чистый бокал, плеснул себе вина. Благо, бутылок и бокалов на столе было предостаточно. И, поправив автомат, уселся в кресло напротив. На этот раз вино оказалось очень приятным на вкус. Профессор же, задохнувшись, наконец перестал орать. Поэтому я смог вставить фразу. «Отменный букет», — похвалил я. «Ледяное вино, не так ли?» «Твою ж душу! Айсвайн 84-го года, коллекционный раритет!» — проворчал Кречетов, баюкая вправленный палец. «И какого хрена ты опять сюда приперся?» «Я как бы тебе только что жизнь спас, а также оказал первую медицинскую помощь», — заметил я. «По этому поводу неплохо было бы быть немного повежливее. Можно задать встречный вопрос? Какого лешего ты собрался стреляться, словно кисейная барышня, словившая свой первый фингал под глаз от ревнивого мужа? «Ну, у тебя и сравнение», — скривился профессор. «Какого лешего? Я тебе объясню, какого. Вчера мне позвонили из Академии наук и сказали, что филиал Украинского института аномальных зон больше не финансируется государством и будет передан вооруженным силам, в случае если его руководство, то есть я, не выплачу все институтские долги. А это без малого 18 миллионов евро». «И куда ж ты, позволь, спросить дел такие деньги?» — спросил я. «Не твое дело» буркнул профессор. «Вбухал в свой проект по созданию биологических копий живых существ из одной клетки?» — предположил я. «С Захаровым соревновался, кто быстрее добьется результата?» «А и соревновался!» — взвился Кречетов. «Всех сотрудников института уволил на...» «Все равно эти неучи только под ногами мешались. Охрану распустил, чтобы денег сэкономить. И вот сейчас, когда до серийного производства совершенных человеческих копий остались считанные шаги, они меня выгоняют пинком под зад и все забирают. Профессор умолк. Похоже, до него дошло. «Ага», — сказал я. «Теперь ты им не нужен со своими закидонами. Теперь они сами со всем справятся. Без тебя. Думаю, кто-то там наверху просчитал, что ты после этого телефонного звонка пустишь себе пулю в висок. Так и проще и дешевле, чем брать приступом институт, охраняемый искусственным интеллектом. И риска никакого, что во время штурма спецназ повредит ценнейшее оборудование». «Вот паскуды!» с душой проговорил Кречетов. — А ведь ты прав. На сто процентов прав. Как же я сам не догадался. — Ну Уж нет, просчитались они там. Конкретно просчитались. У меня все данные о моем проекте здесь. Он похлопал по нагрудному карману рубашки. — И данные, и ключи, и пароли. Без них все институтское оборудование, касающееся проекта копия, есть не что иное, как груда бесполезного металла. Так что моё изобретение умрёт вместе со мной? А ты точно хочешь умереть вместе со своим проектом? зевнув, спросил я. После всего пережитого, в мягком кресле с бокалом вина я что-то расслабился и меня неудержимо потянуло в сон. "Что, есть варианты?" скривился профессор. "Кто же меня с таким бесценным грузом из Украины выпустит? Завалят как сайгака, едва я на километр от института отъеду". "Не без того", кивнул я. "Более того, Готов поставить свою бритву против еще одной бутылки этого вина, что уже сейчас Служба безопасности Украины окружает институт. — Ну да, ты бы еще на К-50 сюда прилетел, — проворчал Кречетов. — Ну понятно. Пить-то он пил. Стреляться тоже собирался. Но в то же время за обстановкой вокруг института следить не забывал. Он к другому карману потянулся, пультик небольшой из него достал и на кнопку нажал. Немедленно встроенные в стены чёрные экраны ожили, показав панораму вокруг здания. Я не ошибся. Со всех сторон к нему стягивались штурмовики в характерной униформе полицейского спецназа. Ну вот и все, усмехнулся профессор. Даже на твоей самоходке теперь отсюда не вырваться. Поджарят ее в миг вместе с нами. Ну зачем на самоходке? сказал я. Есть и другие способы. Не пойду никуда, набычился Кречетов. Осточертело все. Когда наука никому не нужна, это ты зря, — заметил я. Тебе нужна, например. И мне тоже. Конец всей моей науки, не видишь, что ли? Начал было профессор, но я его прервал. А если я скажу, что весь научный комплекс спокойного академика Захарова сейчас стоит пустой, как барабан, если не считать трупов внутри, конечно, и ключ для входа в этот барабан знаю только я? Не понял? Кречетов аж привстал с кресла. «Захаров мертв? «Когда я уходил, оттуда он сильно смахивал на труп», — сказал я. «Но от него всего можно ожидать». «Что ты хочешь взамен?» — быстро спросил профессор, бросив обеспокоенный взгляд на экраны, где бравые спецназовцы со всеми предосторожностями приближались ко входу в институт. Этого следовало ожидать. Повезло мне с учеными бизнесменами Что Кречетов, что Захаров — одного поля ягоды. Академик наверняка сейчас в аду себе котёл покомфортнее выторговывает. А профессор на пороге смерти выясняет условия сделки. «Взамен я хочу, чтобы ты оживил всех, кого я попрошу», — сказал я. «Матрицы у Захарова там есть, сам видел». «Пополам», — бросил Кречетов. «Что пополам?» — не понял я. «Матрицы, которые там найдем, пополам делим. Мне тоже надо будет оживить кое-кого. Плюс сам комплекс мой, совсем содержимым». «А у тебя ничего не треснет?» — поинтересовался я, фигея от наглости ученого. Но тот и ухом не повел. Это бизнес-снайпер. Хочешь — соглашайся, не хочешь — уходи один. Он все понял, сволочь такая, что я прорывался через всю зону специально для того, чтобы вытащить его в научный комплекс Захарова, так как после его смерти только он смог бы разобраться в оборудовании, умеющем из одной клетки, воссоздать целый организм. Понял. И теперь ставил свои условия, зная, что деваться мне некуда. Но и в безвыходной ситуации можно попытаться отжать для себя какие-то плюсы. «Матрицы пополам, ладно. И на комплекс я претендовать не буду. Но с одним условием. Ты оживишь тех людей, которые лежат в автоклавах Захарова». «Тип автоклавов?» — быстро спросил Кречетов, немного нервно поглядывая на монитор и вроде бы невзначай так пощелкивая пультом. Внутренние камеры здания переключал. «Ага, спецназ уже недалеко от самоходки. Стоит и тихо фигеет от увиденного. Понятное дело, не каждый день увидишь ИСУ-152, перегородившую коридор института». Ничего, сейчас офигеть перестанут и полезут как тараканы на яичный желток сборной кислотой. Понятия не имею, ответил я. Такие же, как под саркофагом стоят. В похожем ты Данилу оживлял. Понятно, кивнул Кречетов. Справлюсь. Ну, считай, что договорились. Это хорошо, что договорились, сказал я, доставая из-за пазухи копа. Думаю, будь у нас побольше времени. Профессор бы еще полчаса себе ништяки выторговывал. А так спецназ недвусмысленно поджимал. Это и я понимал, поэтому Немешке отработанным движением крутанул артефакт, просверливая дыру в пространстве. И она просверлилась. Не зря же я берег энергию Кэпа именно для такого случая. В пространстве немедленно образовалась огненная дыра, которая начала стремительно увеличиваться в размерах. При этом я очень старательно представлял конечную точку нашего путешествия через кротовую нору. Непременное условие такого путешествия иначе нора может запросто выкинуть черти куда. Профессор кречетов был не только гениальным ученым, но и опытным сталкерюгой, который как минимум один раз уже проходил сквозь дыру в пространстве. Поэтому я не удивился, когда он рыбкой прыгнул в нее, как только она стала подходящего размера. Это он правильно сделал, так как в зал уже вбегала спецура, плотно вжимая в бронированные плечи приклады американских автоматических штурмовых винтовок. Естественно, я тоже не стал ждать, когда эти терминаторы решат познакомиться со мной поближе. Подхватил Капа с орбита орбиты и тоже прыгнул вслед за ученым. Причем с проворотом в воздухе. Чтобы с положения на спине с удовольствием понаблюдать выражение повторного офигения на лицах автоматчиков. Ну да, не каждый день спецы, работающие по эту сторону кордона, видят аномалию в действии. Тем более рукотворную. Они даже стрелять начали было. Но это дело дохлое, когда я уже в нору прыгнул. Поздно. Правда, один боец оказался то ли бывшим сталкером, то ли просто наглухо отбитым. Я еще успел заметить, как он длинными прыжками несется по залу с явным намерением скакнуть в аномалию следом за мной. Ну-ну. После того, как я Кэпа выдернул, рукотворная аномалия немедленно начала схлопываться. Так что нора бойцу, скорее всего, башку откусит, словно сигарными ножницами. Видел я такое однажды. Или если повезет. Он только свою бестолковку обожжет, об сжимающиеся в точку пламя. Приглушенный вопль с той стороны подтвердил мои предположения. А в следующее мгновение я уже падал вниз, едва успев сгруппироваться. Однако против ожидания приземление оказалось мягким. Я с омерзительным чавканьем упал на чей-то труп. И следом мне в нос ударила сладковатая вонь. Мертвые тела, разбросанные по коридору научного комплекса Захарова, уже начали разлагаться. Что ж. Могу только поставить себе жирный плюс. Развитое писательское воображение не подвело, и мы попали именно туда, куда я наметил попасть». «Почему я не удивлен? произнёс профессор, поднимаясь с бетонного пола и потирая ушибленный бок. Ему с падением повезло меньше, чем мне. «Твоя работа!» — Кречетов кивнул на трупы. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Хотя можно и не спрашивать. Там, где ты побывал, другого и быть не может». — Жестокость и жажда насилия, молодой человек, — это болезнь, которую необходимо лечить. — Тебя послушать, так я прям мясник, палач средоточия мирового зла в одном флаконе, — буркнул я. — Когда на меня толпа мутантов прет, ты что делать прикажешь? Прочитать им лекцию о вреде употребления человеческого мяса? Я просто констатировал факт, — с важным видом произнес Кречетов. Но тут его взгляд зацепился за труп Захарова, и на лице профессора появилось выражение неподдельной радости. — О, как мило! Неужели этот дилетант от науки наконец-то приставился? Жаль, искренне жаль. А я так хотел лично сделать из него биологическую заготовку для чего-нибудь более путного. Причем медленно, растягивая удовольствие. — Ага, — кивнул я. — И эти люди говорят мне о моей жестокости. У меня, между прочим, нет тяги долго и с удовольствием мучить пожилых академиков. — Так, ладно, хватит терепаться. Пора переходить к делу с деловым видом произнес Кречетов. «Угу. Смена темы — это вполне нормальная реакция любого тролля-критика, который попался на собственную удочку. Но я не стал подлавливать профессора. Тем более, что он был прав. Не затем мы сюда телепортировались, чтобы соревноваться в том, за кем останется последнее слово». «К делу так к делу», — кивнул я. «Автоклавы вон в той лаборатории». «Погоди», — сказал профессор, наклоняясь над трупом Федора. «А это еще что за чудище?» «Мой старый знакомый», — вздохнул я. И вкратце рассказал о своих приключениях в Москве. «Ишь ты, какой интересный типаж», — восхитился Кречетов. «Говоришь, компьютерный гений?» «Занятно, занятно. Ладно, пошли в лабораторию. Посмотрим, что там да как». Цифровой код, которым я запечатал научный комплекс, без проблем распечатал лабораторию. Стоило лишь ввести его на панели, вделанной в бетонную стену возле бронированной двери. И та немедленно распахнулась. Видимо, как истинный ученый, покойный Захаров занимался главным, не заморачиваясь с мелочами типа разнообразия резервных кодов доступа. Мы вошли, после чего Кречетову хватило 10 минут для того, чтобы оценить храм науки своего покойного конкурента. И выдать вердикт. Ну, значит так. Вопросов по оборудованию у меня в целом нет, и запустить его не проблема. Искусственный интеллект уже самостоятельно в аварийном режиме устранил все неполадки. Техника тут, конечно, покруче той, что была у меня в институте. Финансирование у Захарова было явно серьезнее того, что предоставляло мне правительство. Но производитель один и тот же. Просто тут аппаратура последних моделей. Какой, говоришь, код был отворот комплекса? Я назвал. «Ну да, ну да», — хмыкнул профессор. «Этот дилетант, наверное, решил, что один знает дату первого ядерного взрыва. Смешно. Ну ладно». «Значит так, поднять твоих дружков я смогу без проблем, но сначала рекомендую заняться копиями. Предпочитаю начинать с более сложного. Плюс, по моему опыту, сталкеры имеют обыкновение лезть не в свои дела, а я этого не люблю». «Мастеру виднее», — поднял я обе руки. «Я тоже предпочитаю не лезть туда, где ничего не понимаю». «Вот это славно», — заметил Кречетов. «Все б так себя вели, глядишь, жизнь на земле была бы для всех намного проще». «Кстати, тут я вижу аж четыре копии, готовых к метаморфозе. Двух я забираю себе, согласно нашему уговору. Подниму из мёртвых Захарова и того компьютерного гения и сразу же определю их в автоклавы. Информацию лучше доить из плотно зафиксированных коров, тем более, когда они против дойки. А эти точно будут против». Кречетов неприятно хихикнул, потирая руки. М да. Захарову и Федору не позавидуешь». Не исключено, что лучше бы им оставаться мертвыми, чем быть в плену у этого учёного-садиста. Но уговор есть уговор, и Кречетов был в своем праве. Оставалось решить, кого мне вернуть к жизни. Видимо, на моем лице было написано все, о чем я думаю. Поэтому профессор озадаченно уставился на меня. — Позволь спросить, о чем ты задумался? К слову, я тут на досуге прочитал несколько твоих романов. Даже, признаться, всплакнул в тех местах, где ты описывал гибель Рудика и Рут. «Прям душу наизнанку вывернул. Надеюсь, у тебя сохранился их биоматериал?» Я кивнул. «Ну и давай их сюда!» — воскликнул профессор. «Хоть ты и описал меня бессердечной сволочью, но слово я держу. Не пройдет и получаса, как ты получишь в полном объеме и своего ушастого друга, и свою любовь. Так, а куда это ты уставился, позволь поинтересоваться? Ты хоть расслышал, что я тебе сейчас сказал?» «Я слышал то, что говорил мне профессор» а сам в это время смотрел на автоклав, в котором лежала девушка дивной красоты, чем-то похожая на мою рут. Та, которая пришла в этот мир вместе с Андреем Краевым, и ради которой он принял бой, в котором погиб. А ведь, положа руку на сердце, я бы тоже не выжил в том бою, если бы не Краев. Вернее, не его пиявка, которая убила Федора. «Так», Та — произнес Кречетов, проследив мой взгляд, — «дай угадаю». «Кажется, ты снова собираешься сделать глупость. Я не прав?» Вместо ответа я повернулся и вышел в коридор. Разорванное, изуродованное тело охотника лежало там же, где я его оставил. Конечности отдельно, тело и голова отдельно. И осколки раскрошившихся зубов на полу рядом с головой. Вероятно, когда тебе ее отрывают, это очень больно. Но Краев не хотел кричать перед смертью, поэтому до последнего сжимал зубы изо всех сил. Сильный мужик. Ну и пусть живет ради той девочки, что лежит сейчас в автоклаве, и не знает о его смерти. А она и не узнает. Я поднял с пола самый крупный осколок зуба, валяющийся прямо под прокушенной и уже почерневшей губой, и пошел обратно. Пока я прогуливался, Кречетов успел запустить аппаратуру. «Наивный старикашка этот академик!» — с явным удовольствием произнес он при моем появлении. «Все ключи вывел на тот код, что ты мне дал» в том числе и ключ для доступа к его грете. Великие люди часто забывчивы, — пожал я плечами. Может, ему так было проще. — Не надо путать забывчивость и тупость, — поморщился профессор. — Ладно, проехали. Давай биоматериал для двух твоих копий. Я протянул. Клочок шкурки Рудика и обломок зуба Краева. Кречетов поднял на меня глаза. — Знаешь, порой мне кажется, что чья-то любовь тебе просто не нужна. Ведь любовь — это всегда ответственность за любимого человека. А ты боишься ответственности за кого-то еще, кроме себя. Смотри, не заплачь на этом месте, когда будешь мой новый роман читать. Хмуро сказал я, в глубине души осознавая, что сейчас этот ученый-тролль, возможно, в чем-то прав. А может, правда, Нила, когда сказал, что я все еще люблю Марию. Не знаю. Правда, не знаю. Я всегда предпочитал не копаться в себе, а делать то, что считал нужным без анализа своих действий, без тупых вопросов, а правильно ли я поступаю. Просто делать. А потом, возможно, сидеть где-нибудь в углу, впившись пальцами в собственные волосы, и вспоминать о том, как Руд прикрыла меня своим телом от пули, летящей мне прямо в сердце. Как сейчас, например. А еще я знал, что будет дальше. Пройдет совсем немного времени, и из стеклянных гробов встанут Андрей Краев и Рудик, живые и здоровые. Рудик скажет какую-нибудь смешную ерунду и обматерит меня за то, что я слишком долго не возвращал его к жизни. А Краев метнется к тому автоклаву, где лежит его девушка, которая недолго останется там лежать. Я был уверен в Кречетове, который вправду был великим ученым, пусть даже жестоким и коварным, но великим. Это факт. Причем умеющим держать свое слово» а потом из стеклянных гробов поднимутся девушка Андрея и те, кого я очень хорошо знал. Меченый, клык, призрак. Настоящие. Живые. Не монстры, созданные безумным гением. Не копии, им отредактированные. А настоящие, живые сталкеры. И Меченый, увидев меня, скажет. — Прикинь, снайпер, во сне я видел, что избавил мир от зоны. А на самом деле оказалось, что зона снова избавила мир от меня. Тебе не кажется, что это уже когда-то с нами было, а? Скорее всего, так и будет. Скорее всего. А потом я достану бритву, вскрою ей границу между мирами, и Андрей со своей девушкой уйдут к себе домой, чтобы быть там счастливыми. Некоторые умеют это — быть счастливыми рядом с тем, кого любят. Некоторые. Но не я. Не знаю, сколько я просидел до того момента, как внезапно краем глаза заметил какое-то шевеление на полу, и рефлекторно схватился за рукоять бритвы. Змея? Нет, это была не змея. По бетонному полу медленно рывками ползла пиявка газира. Та, что спасла мне жизнь, и не умерла накрытая смертоносной волной парализатора. Интересно, что-то вообще способно ее убить? Тебе чего от меня надо? — спросил я, словно она могла понять то, что я говорил. Так люди разговаривают со своими кошками. Осознают, что те не способны воспринимать смысл их слов, но все равно говорят. Для себя. Они и домашних животных для того же заводят, чтобы говорить, и представлять себе, будто те их понимают. Вот и сейчас мне, наверное, нужно было с кем-то пообщаться. Например, с существом из иного мира, которому, возможно, потребовались свежие мозги для того, чтобы восстановиться после потрясения. И даже если так, то пусть. Я видел, как она убила Федора. По крайней мере, это будет быстро. Я не ошибся. Ей действительно нужно было свежее мясо. И даже если б я захотел отбиться от нее ножом, вряд ли я бы смог это сделать. Слишком уж она была быстрой. Это было похоже на маленькую черную молнию. Видимо, она прыгнула, собрав последние силы. И попала туда, куда метила. Мое запястье обожгла внезапная боль, и я лишь увидел маленький черный трепыхающийся хвостик пиявки, внедряющийся под кожу моей руки. «Твою ж мать!» — невольно воскликнул я, попытавшись другой рукой схватиться за него. «А, сейчас». В том месте, где пиявка вгрызлась мне в руку, проступила алая капля крови. А мое предплечье в три оборота обвела просвечивающая через кожу черная лента, похожая на татуировку. «Она выбрала тебя». Прозвучал над моей головой знакомый голос. Я поднял взгляд. Рядом со мной стоял живой и здоровый Андрей Краев, которого обнимала очень красивая девушка с сияющими глазами. А немного позади них стояли три сталкера с одинаковыми улыбками на небритых физиономиях. Надо же. А я даже и не догадывался, что они умеют улыбаться. Из-за этой тройки щарящихся легенд зоны вывернулось небольшое мохнатое человекоподобное существо, на усатой мордочке которого было написано неподдельное возмущение. «Не, снайпер, ты, конечно, мне друг и все такое, но не объяснишь ли, с какого это хрена я столько времени провалялся у тебя в кармане в виде клочка вонючей шкурки?» — осведомился Рудик. «Раньше меня никак не судьба была оживить, а?» Тут я не смог сдержаться и улыбнулся. Неожиданно для себя. Впервые за очень долгое время.